Через несколько минут после того, как я пообещал сделать заявление для прессы днем, они отпустили меня. Я отправился в Херц и взял на прокат самую дешевую машину. Затем поехал в новый мотель на Ваннес, напротив заведения Томи. Номер оказался маленьким, но удобным, чистым, какие бывают только в новых мотелях. Я позвонил Элизабет. Когда она ответила заспанным голосом, что меня нет дома, я хотел поблагодарить ее, но связь прервалась, прежде чем я успел открыть рот. Солнце уже встало. На севере, в направлении холмов, в серой дымке, вышла с башня Марка Хопкинса. Я попытался разглядеть в нескольких кварталах западнее знакомый белый фасад и крышу из голубой итальянской черепицы дома, в котором когда-то жил. В этом доме сейчас, наверное, спала Нора, пребывая в своем странном, призрачном мире. Откуда-то из глубин сна послышался телефонный звонок. Нора и слышала, и не слышала его. Она не хотела слышать. Глубже зарылась лицом в подушку, и закрыла ладонями уши, на телефон продолжал звонить. «Рик, ответь!» Эта мысль разбудила Нору Хейден, потому что Рик был мертв. Она перевернулась на спину и злобно посмотрела на телефон. Через минуту звонки прекратились, и дом вновь погрузился в тишину. Но села и потянулась за сигаретой. После снотворного, которое ночью ей дал доктор, болела голова. Она закурила и глубоко затянулась. Зазвонил домашний телефон. «Вы не спите, мисс Хейден?» Спросил дворецкий. «Не сплю», — ответила она, не вставая с постели. Звонит ваша мать. Я перезвоню ей через несколько минут, Чарльз. Принеси мне аспирин, кофе. Да, мэм. Он положил трубку, но через несколько секунд телефон зазвонил вновь. Мисс Хейден? Да. Ваша мать говорит, что разговор очень важный. И что она должна немедленно поговорить с вами. Ну ладно. Нехотя, согласилась Нора и сняла трубку городского телефона. Чарльз, принеси побыстрее кофе и аспирин. У меня раскалывается голова. А затем она сказала во вторую трубку. Да, мама. Нора, ты проснулась? Проснулась. Раздраженно ответила Нора Хейден. Она не могла понять, как старуха, которая была за семьдесят, разговаривала рано утром таким бодрым голосом. Половина седьмого Нора. Мы ждем тебя к семи. Мистер Гордон уже приехал. А Лука? Нет, но он приедет. Ты слишком уверена. «Откуда ты знаешь, что он приедет? Он звонил?» «Ну, может, он вообще не прилетит?» «Прилетит», — безоперационно заявила ее мать. «Он обещал. Ты всегда верила ему больше, чем мне», — раздраженно заметила Нора. «Какая разница? Все равно ты моя дочь». О, большая разница, горько возразила Нора. Ну, ладно, решительно сказала старая женщина. Если ты до сих пор ничего не поняла, ты уже никогда не поймешь. Раздался негромкий стук, и в спальню вошел Чарльз с небольшим серебряным подносом. Мистер Гордон, Хочет, чтобы ты наделал костюм попроще и полотняный плащ.